А вот была история Однажды, узнав о приезде в город молодого и, разумеется, бедного композитора Хлебосольный Пучини отправил ему приглашение на обед Юноша не заставил себя ждать Однако на следующий день Пучини снова увидел его за своим столом Молодой композитор неделю, каждый день, как на работу, являлся на обед к маэстро Наконец Пучини сказал ему Ваши посещения чрезвычайно для меня а, приятны, друг мой Но вы приходите без приглашения Ах! м а э с т р а воскликнул гость. «Каждый день я перечитываю письмо, начертанное вашей благородной рукой, сохраняю как драгоценный автограф и не могу проигнорировать! Ведь приглашение такого знаменитого композитора — закон для меня!»